Поэтому для классного коллектива вырабатывается вторая роль. Избирательное общение с наиболее тихими, покладистыми, покорными учениками, которыми можно командовать. Эта роль усваивается и во дворе. Ребенок выбирает компании, где ребята младше возрастом и предводительствует ими. Ну а дома прежние установки остаются такими же, даже порой ожесточаются. Ребенок словно срывает на родителях зло за те унижения и оскорбления, которые ему приходится испытывать в школе. Возможен и другой ход событий. Если для хорошей успеваемости не хватает терпения и настойчивости, а привлечь к себе внимание очень хочется, ученик начинает систематически нарушать дисциплину. Постепенно он входит в роль шута, паяца, от которого можно ожидать любой выходки. Когда такого школьника вызывают к доске, класс приходит в состояние возбуждения. Сейчас что-нибудь выкинет. Этот приятно щекочет самолюбие. Роль шута может переноситься и в компанию товарищей. Дома же никакой веселости, а сложные капризы, требования, окрики. Ребенок словно сбрасывает маску клоуна и отдыхает. Мы умышленно выбрали примеры, в которых все роли ребенка выглядят непривлекательно и не доставляют удовольствия ему самому. Даже дома, где он, казалось бы, признанный хозяин, уже нет полного удовлетворения. Неудачи, трудности в классе омрачают любое домашнее благополучие. Ребенок в силу обстоятельств бессознательно формирует линию поведения, которая перестраивает его личность. Недаром говорят – что из привычек складывается характер, а характер предопределяет судьбу. Первые роли в школьном коллективе могут в дальнейшем стать главными ролями в жизни. Семья, школа и дворовая компания – вот три основные сферы его жизнедеятельности, три дома, где он воспитывается. Нередко бывает, что все эти три поля деятельности противоречат друг другу. Ребенок должен существовать в трех лицах. В школе такой ученик утрачивает домашние навыки, дома школьные, а в компании и те другие. Много серьезных изменений в характере начинается в первых классах. И, разумеется, не все они отрицательные. Формируется масса положительных качеств. Например, самодисциплина, организованность, способность сочетать личные интересы с коллективными, чувство товарищества, взаимопомощи. Школьник начинает понимать, что усвоение знаний требует определенных усилий, что многие успехи зависят от него самого, а не от родителей или доброй учительницы. Но мы специально сосредоточили внимание на отрицательных моментах, ибо они и характеризуют трудности критического периода. Кроме того... Немалая часть родителей, воспитывая ребенка, обращает внимание прежде всего на нарушения поведения и неосознанно считает, что если эти нарушения исправить, то положительные качества сформируются сами по себе. Однако отрицательные черты нередко возникают именно потому, что черты положительные развиты слабо. Чтобы ребенок стал озлобленным, иногда достаточно Только не воспитывать в нем чувство доброты и вовсе необязательно его озлоблять. Даже незначительная неприятность вызовет агрессивную реакцию. Стало быть, родители должны не только оберегать ребенка от дурных влияний, но и способствовать выработке у него иммунитета против нежелательных и непредвиденных воздействий. Если, например, дошкольник не усвоил дома даже самые простейшие представления о справедливости, то жизнь в школе будет полна неоправданных обид. Я учила, а меня не вызвали. У меня только одно исправление в тетрадке, и мне за это тройку, а у Мишки целых два исправления, и ему четверку. А от незаконных обид может потянуться целая цепочка нежелательных реакций и комплексов. Мы, родители, нередко переносим на ребенка свое Взрослое миропонимание. Расцениваем детские успехи или неудачи со своих личностных позиций. И при всем этом не устаём повторять, он ещё маленький, он до этого не дорос.